Глава двадцать восьмая. ОСИЯ Есть вещи, о которых невозможно говорить, и в то же время невозможно о них не думать. Прорицание — поистине проклятый, страшный дар. И я уже не понимаю сама, не погубила ли я всё и всех, вмешавшись со своей запиской для Альда в ход событий. Быть может, все уже было давно предсказано какой-нибудь сильной, обученной и опытной прорицательницей. Придумана стратегия, как избежать войны. Выработан детальный план. Намешаны интриги. И тут я. Все летит к альдам и к чертям. И самое ужасное, даже если и так, у меня никак не получается об этом пожалеть. «Прости», — говорит где-то рядом Яр, каким-то образом понимая, что я очнулась раньше, чем я сама это осознаю. Я не знал, что туннели подействуют на тебя так. Я открываю глаза и молча изучаю его лицо. Красивый Альт, что ни говори. И я видела его в стольких видениях сразу и таким разным, холодным, безжалостным, надменным, яростным, но никогда таким. Впрочем, возможно, виной всему заходящее солнце, бьющее в окно за спиной Альда, прячущая полутона на его лице, позволяя толковать действительность так, как хочет мое слабое сердце. Любой король отдал бы полцарства за такой туннельчик или подвальчик в доме прорицания. Криво улыбаюсь я, решив не добавлять, что, правда, пророчицы могут закончиться слишком быстро. Но кого это волнует? Когда надо знать свое будущее прямо здесь и сейчас. Альт зеркалит мою кривую улыбку, но глаза серьезные. Как и вопрос. Видела свою смерть? Закрываю глаза и качаю головой. Прости, Яр. Только Александра. И Катарину. Я... Как-то обречен на Альт. И я несчастный почти виновато киваю. Ты. Яр вздыхает. Пожимает плечами, но взгляд не отводит. Будет за что, видимо. Я могу попробовать еще посмотреть. Задумчиво говорю я, стараясь не ежиться и не вздрагивать от перспективы, которую сама себе пытаюсь организовать. Честно признаться, я не уверена, что смогу понять хоть что-то в смешавшихся в единую кучу видениях разных моментов времени. Но можно ли не попробовать, если это даст хоть небольшой шанс предотвратить войну? Через месяц-другой кивает Яр, и в его глазах наконец зажигаются обычные, чуть насмешливые искорки. — Аська, не надо самопожертвований. Твоя смерть миру точно не поспособствует. Это я гарантирую. «Яр!» — растроганно шепчу я, чуть сползая по подушке вниз и натягивая тонкое покрывало повыше. «Это что, признание? Или все-таки угроза?» «Угроза, разумеется!» — смеются его глаза. «Угроза куда эффективнее признания, точно тебе говорю!» Я невольно улыбаюсь в ответ. «Но придумать достойную встречную угрозу не успеваю. В комнату входит девушка. В первое мгновение я даже не понимаю, что с ней не так. Но что-то определенно цепляет взгляд. «Нам уже очень пора», — говорит она вроде бы знакомым голосом, подходя к Яру и опуская руку на его плечо. И только встретившись с ней глазами, я понимаю, что именно не так. Она похожа на меня. Причем внешне, может, и не так сильно. но голос, движение. Если бы я попыталась изменить внешность, вероятно, получилось бы именно это. От того, насколько точно арка — это она, я уверена, — изображает меня, мне сильно не по себе. Ей ничего не стоило бы скопировать меня вообще один в один. — Что это? — растерянно спрашиваю я почему-то у Яра. Пытаюсь сесть на перед глазами все тут же начинает кружиться. И я ложусь обратно. Понятно, проситься с ними не стоит. «А мы идем на прием во дворец», — поясняет Альт, поднимаясь. «Я только тут обращаю внимание на его костюм. Альт и в самом деле одет не по-походному, да и арка в платье с таким декольте, которое я просто не в состоянии на себе представить». А еще она берет Яра под руку. Я закусываю несчастное покрывало, чтобы ничего не сказать. Если общество Александра тебе неприятно, не стесняйся его прогнать. Каким-то образом предугадав появление принца в дверях и явно с тем, чтобы тот услышал, заявляет Яр. Общество Александра мне не то чтобы неприятно. Скорее странно. Принц тоже приоделся. он в своем любимом темно-синем. И даже взгляд его приобрел все ту же жесткость надменность, которая была в бальном зале Академии и во дворце, и куда-то исчезала на то время, пока мы были в бегах. «Как ты?» тем не менее, спрашивает он, когда Яр и девушка, притворяющаяся почти мной, уходят. Не сказать, что в его голосе звучит прямо-таки забота, но принц не из тех, кто будет спрашивать ради вежливости. Для чего бы там ни было, но мое самочувствие, видимо, ему и в самом деле интересно. Пока не знаю, честно отзываюсь я, выплюнув покрывало и все-таки принимая полувертикальное, сидячее положение. Как-то не по этикету я себя веду, совсем не по этикету. Впрочем, как раз про покрывало там ничего не сказано. «Я вовсе не собирался тебя убивать», заявляет Александр, опускаясь в то же кресло, где буквально десять секунд назад сидел Альт. Я на секунду прикрываю глаза. Не собирался, верю, но чуть не убил. Хотя, возможно, он не очень-то и повлиял. Я бы сама все равно не вынырнула из урагановидений. «Во дворце опасно?» — спрашиваю, решив не отвечать. ибо вопроса как такового не было, как и извинений. «Нынче везде опасно», — усмехается его высочество. «А зачем они туда пошли?» Я делаю вид, что не замечаю ни уклончивых ответов принца, ни его странного взгляда. Наверное, это все-таки солнце. Как на лице Яра рисовала полутенями то, что невозможно представить, так и на лице принца создает невероятное и иллюзорное. Так как Яр тут по официальному поводу, он должен явиться на первый же прием во дворце и представиться. Арка. У нее свое задание. А зачем она такая? Принц не может оставить без внимания подобную слабость. Боишься, что Альт воспользуется более доступным вариантом? Неприятно усмехается он. А вы уже воспользовались? Огрызаюсь я. не испытывая, впрочем, никакой злости. Мысленно прошу прощения у девушки. Прости, Арка, но это твой господин так поставил вопрос. Александр качает головой и даже чуть улыбается. Кажется, у меня временный карт-бланш на хамство принцу. Не забыть бы остановиться вовремя. Так зачем? Снова спрашиваю я. Тот, кто посмотрит поверхностно, решит, что Альт нашел тебе замену. Те, кто копнут глубже, решат, что это осеятарн, скрывающаяся под чужим именем, от меня, например. В любом случае, ее появление на приеме рядом с ним не должно кого-то сильно удивить и насторожить. Мы некоторое время молчим. Не знаю, о чем думает принц, а я думаю, что я предательница. Наверное, даже изменница. Я видела смерть принца своей страны. И, черт побери, не собираюсь ему об этом говорить. Как и о смерти королевы. Я знаю, что это неправильно. Можно сколько угодно успокаивать себя тем, что я не на королевской службе, что есть куча других прорицательниц, и наверняка они видели даже больше, чем я. Да и не факт, что, сказав, я сделаю лучше, а не хуже. Но это все так малодушно и фальшиво. «Что ты помнишь?» Спрашивает принц, словно подслушав мои мысли. «Что ты видела?» «Войну». Поднимаю на принца грустный взгляд. Надеюсь, детали он не попросит. «Свою смерть?» Молча качаю головой. «Почему ты думаешь, принц, что я бы тебе сказала?» «Что, сын Наси?» Вы знаете? Не все. Там ее не убили. Забрали с собой. Где она теперь, не знаю. Вот. Александр протягивает мне стакан, в котором плещется какая-то неоднородная серо-зеленая жидкость. Пей. Что там? Подозрительно интересуюсь я, на всякий случай отодвигаясь к стене. Хотя пахнет вроде не так страшно, как выглядит. «Без понятия», — равнодушно пожимает плечами Александр. «Какая-то муть, вероятно, гадкая. Но целитель утверждал, что тебе надо это выпить, как очнешься. И ты это выпьешь». Последняя фраза звучит вполне ощутимой угрозой. «Я протягиваю руку и беру стакан. Вроде ничего страшного там нет. Ни равень травы, ни олеймы, лекавка И еще куча всего, что я не могу опознать. Не такая уж я хорошая травница, видать. Зря выпендривалась перед принцем неделю назад. Делаю глоток. По телу разливается тепло. Рифтер умер на моих глазах, — говорю я. Он пришел в госпиталь во время моего дежурства. И там умер. Хорошо, что ты не пыталась ему помочь. Немного насмешливо отзывается принц. Кажется, его высочество пребывает в крайне странном настроении. Смотрит так, словно хочет обнять, а разговаривает, как будто бы еле сдерживается, чтобы не ударить. «Я давлю желание оправдаться. Мне нужно совсем другое». «Кто его убил? Вы знаете? И почему именно так?» «Знаю», — говорит принц и молчит. И я молчу. Не шантажировать же Александра тем, что я не выпью зеленую муть. Вдруг он расценит это как покушение на самоубийство и наденет на меня свой дурацкий браслет, как грозился. В чем-в чем, а уж в угрозах его высочества сомневаться не приходится. Я делаю очередной глоток и поднимаю глаза на вредного собеседника. Что было бы, если бы я попыталась ему помочь? «Вероятно, мы бы никогда с тобой не познакомились». «Что, может, было бы и к лучшему», — усмехается он. Я допиваю зелье залпом. Отдаю стакан принцу. Нет, я не совсем еще потеряла берега, чтобы спутать принца с подавальщиком. Это он сам протянул руку, чтобы забрать. Отвечать на вопросы Александр не намерен, а я не намерена его развлекать. и тешить явно пострадавшее от появления в нашей компании Альда высочайшее самолюбие. Благодарю, Ваше Высочество, негромко и церемонно опустив глаза в пол. В смысле, в кровать. Понадобится что-нибудь? Зови. Правильно понимает намек Александр. А может, ему самому уже не терпится уйти. После ухода принца я некоторое время лежу, пытаясь обдумать произошедшее. И чувствуя, как силы стремительно пребывают, несмотря на то, что мысли у меня очень даже невеселые. Кажется, зелье и впрямь целителя, причем от очень хорошего. Где-то минут через сорок бездействие становится невыносимым. Хочется делать что угодно, делать, лишь бы просто чем-то себя занять, лишь бы не ждать покорно, пока одно за другим Реализуются все мои видения. Впрочем, кое-что я, возможно, увидеть уже и не успею. Я подхожу к окну. Оказывается, оно выходит на набережную. На улице уже темно. Горят магические светильники. Гуляют парочки и компании. Я тоже хочу туда, на воздух, к воде, к свободе. Подальше от мыслей, от знаний грядущего, от неумолимого рока. Кажется, что достаточно просто стряхнуть с себя лишнее знания, просто выйти из этого дома, и всё само собой сложится хорошо. Вовсе не так, как виделось мне. Зачем-то я решаю попробовать поговорить с принцем еще раз. Отправляюсь его искать. Дом достаточно большой, но пустой. Я иду темными коридорами, собираясь спуститься по лестнице вниз, но не успеваю. Какая-то сила вдруг дергает меня назад. Горло касается холодная сталь, и женский голос, вкрадчиво и негромко, но весьма угрожающе интересуется. — Ты кто? И что здесь забыла? — А ты? — машинально отзываюсь я. Больше от растерянности, нежели от бесстрашия. Последнее точно не про меня. Тихий смешок, в котором мне мерещится даже легкое одобрение. Я лаис Мурлыкает мне на ухо девушка, чуть плотнее прижимая лезвие и обдавая легким запахом лесных трав. «А сия?» — представляюсь я, гадая, какой же правильный ответ на второй вопрос. Это с Яром можно нарываться на неприятности и заявлять, что ищешь драки, а с незнакомым Альдом почему-то мне кажется, что девушка альт не стоит шутить. Впрочем... Как ни странно, первого ответа хватает, чтобы она меня отпустила. Я разворачиваюсь, но это не сильно помогает. В темноте я вижу только силуэт и светящиеся зеленые глаза. Ночью Альды поразительно похожи друг на друга. Яр на приеме? Спрашивает она уже куда дружелюбнее. Кто? Крайне неубедительно переспрашиваю я, и она в ответ усмехается. Брось! Кто еще мог привести тебя сюда, кроме него? — Не двигайся. Это уже не мне. Это опять ледяным тоном и, судя по всему, принцу. Легкий свист. Стук втыкающегося то ли в пол, то ли в стену кинжала. Предупреждение. Тут же вспыхивает свет. И возле ног девушки взрывается приличного размера фаерболл. Встречное предупреждение от Александра. «Ваше Высочество!» С непонятной интонацией тянет девушка, глядя на застывшего возле лестницы принца. «Какая сомнительная честь!» Я же не могу отвести от нее взгляд. Это первая девушка-альт, которую я вижу. И она очень, очень красива и изящна. И у нее и в самом деле зеленые глаза, почти как у Яра. «Лаис!» — хмыкает принц, развеивая висящее на руках заклятие. — Неужто князь почтил визитом за озерное королевство? — Его пригласили. В тон принцу отзывается девушка. — А вас я что-то не слышала, что вы приглашали. — Как, видимо, тебя, — не остается в долгу Александр. лаис пожимает плечами. Смотрят они друг на друга не очень-то приязненно. но нападать, судя по всему, пока не планируют. Впрочем, мне все равно не терпится уйти с линии возможного огня. И еще я, оказывается, очень голодная. И мне стыдно, что у меня так урчит в животе, что это слышит девушка Альт. Она едва заметно усмехается. — У вас тут есть еда? Еда, оказывается, есть. Для меня кашка. Довольно-таки вкусное, хоть и подогретое, а не свежесваренное. А для лаис хлеб с вяленым мясом. Я бы тоже от мяса не отказалась. Но Александр не дает, ссылаясь на запрет целителя. Три дня никакого мяса. — Я слышала, что вас убили, — говорит девушка Александру, откусывая от своего бутерброда. — Я тоже об этом слышал. Вовсе не спешит откровенничать принц. Они обмениваются колючими взглядами, при этом почему-то на меня оба смотрят куда добрее. Лоис почти с умилением. Мне даже неловко становится. — Так и что вы тут делаете? — прямо интересуется девушка Альт. Словно принц обязан привести действительность в соответствии со слухами. — А ты? — отзывается принц. — Князь вообще в курсе, что ты за ним шпионишь? Лаис молча доедает бутерброд, запивает из фляги на поясе и поднимается из-за стола. Улыбается во все альдовые зубы, делаясь на мгновение до невозможности, похожей на Яра. — Пойду скажу ему об этом. Она застывает на мгновение, затем укоризненно чуть насмешливо бросает принцу. — Проходной двор, а не дом. Вот стоит только пустить людей. А в дверях? Появляется арка В первое мгновение я испытываю облегчение, а затем с ужасом понимаю, что девушка вернулась одна. Альда с ней нет. «Где Яр?» — спрашиваю севшим шепотом, с трудом проглотив мгновенно ставшую твердой и колючей кашу. арка с интересом косится на Лоис. Спокойно дожидается кивка принца и только после этого отвечает. полагаю, в покоях королевы. По крайней мере, он лез к ней в окно.